Глава десятая Подошедший городничий с полным безразличием отнесся к происшествию. Меня это так разозлило, что я высказал немало добрых слов в адрес полиции. В раздражении, наплевав на приличие, обыскал всех троих. Себе забрал маленький пистолетик и 200 рублей у убитой. Раздраженный, согнал злость на бестолковом слуге, которому дал Пенделя. Он попался на обычную уловку и позволил себя задержать. В скверном настроении отправился домой. Зато для зевак это стало бесплатным цирком и спектаклем в одном лице. А дома застал Мальцева, которого таким злым и раздраженным я никогда раньше не видел. «Что вас так расстроило, Иван Акимович?» — Да, ни у одного меня день, видать, не задался. — Эти... эти дубы в Санкт-Петербурге выдвинули ультиматум Пруссии во главе немецких княжеств. Защитники, мать их так! А то, что они рушат нам всю торговлю, они не думают. Я только-только начал договариваться с немцами о промышленных кредитах, — выпалил он. — А теперь не знаю. — А что, мы теперь и с немцами воюем? Удивляюсь, что-то не помню по истории такого. Хотя мы постоянно с ними цапаемся, по поводу и без. Слава богу, пока до этого не дошло. Немцы с Данией воюют, а датчане те еще вояки. Вот наши принялись в союзе с Англией их спасать. Так что ты уж постарайся с поездкой, а то я и не знаю, как быть». «Союзников в столице мне очень не хватает», — неопределённо покачал правой рукой Мальцев. «Понятно. Имеет место быть и подтверждение названия Николая жандарм Европы. Везде без мыла лезет. У нас что, больше своих проблем нет? Вместо того, чтобы деньги, которые так необходимы на воюющих делать... Он порядки свои везде наводит за наши деньги. Но, с другой стороны, все ли ему докладывают? Особенно, где можно денег урвать и побольше. Так и хочется все бросить, поехать в Санкт-Петербург и настучать там рукояткой пистолета всем этим умникам по голове. — Давайте я еще вас обрадую! — невесело ухмыляюсь я, Сажусь и пересказываю свое приключение. — Ну, что ты хочешь? Когда начальник полиции обер-полицмейстер Иван Дмитриевич Лужин амуром занят, а не делом, соответственно, и подчиненные не особо себя утруждают. Рассматривая изящный трофейный пистолетик, ответил Мальцев. — Тогда надо самому разобраться с местными разбойниками. — А то что это? Даже днем... «Нападение!» — произношу в запале. «Заодно и потренируемся. На кошках, так сказать. У меня с каждым часом теряется уверенность в благополучном исходе моей поездки. Если бы английские агенты были бы такие лопухи, хрен бы Англия приобрела такое могущество. А у меня отряд... Какой черт отряд? Сброд во главе со мной». — Нам только безоружных крестьян пугать и гонять. — Ты теперь на службе, и такие действия лучше с Дубельтом согласовать. Сам же рассказывал, что его долгорукие подсидеть хотят. — Пиши рапорт, я передам, — тормозит мою воинственность Мальцев. — А то потом жалоб с разных сторон императору столько поступит, что и Сибирью не отделаешься. А ты у него и так скоро станешь любимчиком. Рапорт так рапорт, вздыхаю. Приходится согласиться. Дальше дни до сбора моего отряда прошли спокойно. Как по мультфильму. Поспали, можно и поесть. Поели, можно и поспать. Правда, я еще читал и учил французский. Мальцев постоянно где-то пропадал целыми днями. Бывало, и ночевать не приезжал. По приезду дилежанцев из Тулы проверяю со своими людьми наше снаряжение во дворе. Уже хоть что-то. В этот раз я подготовился намного лучше, но еще многого не достает. Ну, никак не ожидал я такой быстрой командировки за зипунами. — И где носит этого местного Джеймс Бонда? — недовольный я после проверки. Слишком многого хочется, а нет. И взять негде. Самому, все самому. А тут, как по заказу, во двор заезжает небольшая карета, которую тащит два ухоженных рысака. Ей управляет пара слуг на высоких козлах. На крыше просто огромный ворох коробок, валис и другого багажа. И как только карета не перевернулась, удивляюсь этому нагромождению вверх, «И что это за явление?» Мой спич вызвал улыбку на лице окружавших меня Ремезов, Фатея, Семена и других. Из кареты, где спрыгнувший слуга открыл дверь, вышла довольно молодая и ухоженная женщина в дорожном бордовом костюме и маленькой кокетливой шляпке. В руках большая тряпичная женская сумка, больше напоминающая саквояж. «Точно!» Надо записать в блокнот, который я уже специально для таких целей завел. А то писал на всякой ерунде. Нормальных кожаных саквояжей я не видел. Да еще с замочком. А ведь они были очень популярны долгое время. Надо озадачить кого-нибудь в Туле. «Где я могу увидеть господина Мальцева?» Спросила у меня дама по-французски. Мои упорные занятия начинают давать небольшой результат. Нет, я еще не говорю, но самые распространенные и простые фразы начинаю различать и понимать. Надеюсь на это, но не уверен до конца. Прошу. Но я плохо говорю по-французски, если можно на русском. Делаю приглашающий жест в дом. Так какой мальцев вам нужен? Спрашиваю, как только мы расселись в гостиной. Я, конечно, догадался, что это по мою душу, но вдруг она чья-то родственница или гостья Мальцева. Вы, Дмитрий Иванович, вам привет от Леонтия Васильевича Дубельта! Хлопает она глазками, строя кокетку, как сейчас принято. Потом передает мне несколько тубусов с документами из своей сумки. Очень интересно! Тяну я слова внимательно рассматривая собеседницу. Сейчас же я в который раз рассматриваю большую двухэтажную мызу за трехметровым деревянным забором. Она расположена примерно в 15 километрах от города. Построена мыза в изгибе реки Воловка, причем очень и очень грамотно. Больше похожая на маленькую крепость. «Кстати, надо взять себе такое на вооружение. Это уже потом, после второго польского восстания, запретят вот такие строить. А что же мне делать сейчас?» В подзорную трубу хорошо видна и многочисленная охрана. «Ну, и как нам ее штурмовать?» Повторяю вновь и вновь. «Из-за такой охраны свой лагерь пришлось расположить чуть ли не за километр». А главное, как не потерять при этом людей, да и самому голову не сложить. Рядом со мной в мою старую подзорную трубу наблюдает Фатей. Что скажешь? Хм...» — мычит он в раздумье. «Полячка Катаржина, агент Дубельта, оставила нас полтора дня назад, сделала ручкой и поехала спокойно дальше в Варшаву». — А я-то наивный, раньше на помощь от агента рассчитывал. — Ага, сейчас. Какая нам от барышни польза в таком деле? — Ну, спасибо, Леонтий Васильевич, за заботу, ну, спасибо. — Вот там эти заговорщики. Там живет один из родственников Рейтану. — И удачи вам! Ткнув пальчиком в перчатки в далеко виднеющуюся мызу, находящуюся по правую сторону от города Новогрудка. Тьфу ты! Все беды от баб! Напутствую я ее отъезд шепотом почти про себя. Сюда мы добирались через Смоленск и Минск почти две недели. Тут я окончательно решил, что без полевой кухни путешествовать больше не буду. Иначе есть шанс подхватить какую-нибудь болезнь. Заодно надо подумать о нормальной переносной душевой кабинке, а остальное так, по мелочи, которых тоже много не хватает. А, может, трейлер себе сделать? А что, куплю пару немецких битюгов и будут нормально его тащить, и я с комфортом. Надо подумать». Каторжина сразу после первого придорожного трактира стала оставаться с нами, приехала, посмотрела, оценила и добавила мне головной боли своим присутствием. Останавливалась только в Смоленске и Минске, там трактиры все же получше. Вот только спать ей пришлось в своей мягкой и крайне неудобной карете. Она было намекнула на один из моих дилежанцев, но я сразу пресек эти поползновения». Выдал лишь один из трёх надувных кожаных матрасов и одеяла. Матрасов было мало, остальные не успели сделать. Это не считая того, что Морис забрал только один для образца. Как-то тяжело у кожевников пошёл пошив, даже не знаю почему. И это при том, что к утру матрасы сдувались наполовину. Зато одеял хватало на всех. Хуже всего пришлось слугам Катаржины. Она к ним относилась не очень хорошо. Но это на мой взгляд, а тут это норма. Пришлось им на первое время дать тулуп с одеялом на двоих, плюс еще и кормить. Потом они уже укрывались свежими шкурами баранов и козлов, которых покупали по дороге для еды. Саму хитрющую полячку я так до конца и не понял. Решила сэкономить на мне? Или действительно ей так больше понравилось? То, что это дятла все доложит, это понятно. Вопрос только, сколько и в каких количествах? И кому? Ведь далеко не секрет, что такие люди часто работают на две стороны. Надо не забыть написать это в рапорте. А вот зачем мне такие дополнительные нахлебники, черт их возьми? Пока мне одни минусы от государевой службы. Когда я плюшки-то увижу? Своих людей я сразу предупредил, что будем путешествовать и ночевать по старой схеме. Такой гонки, как в прошлый раз, уже не было, да и гораздо теплее, поэтому возмущений не было. Да и люди видели и чувствовали мою заботу о них, да и я сам постоянно рядом с ними. И никаких особых привилегий почти не имею. Подаю пример, как Ганнибал». Вот как я себя расхвалил. Гора, вернее большой холм, где виднелись развалины старинного замка, у меня чуть с правой стороны. Возле его подножья сейчас заштатный небольшой уездный городок. Зато в нем есть несколько костелов и церквей, что даже удивительно. Некоторые здания построены из камня и кирпичей старого замка, но в основном деревянные. Еще есть большая площадь с довольно оживленным рынком, на котором идет торговля и проводятся ярмарки. Все очень аккуратно и удобно для XIX века. Новогрудок оставил у меня очень приятное впечатление. Зажиточный такой городок. Вот травануть бы их чем! Одних ручных бомб будет недостаточно для штурма. Вздыхаю и смотрю вслед отряду в количестве семи человек, направляющихся в мызу со стороны города. Мы сидим на бревнышке за редкими кустарниками. Травить нам их нечем, хотя на будущее надо обзавестись всякими средствами, от дымовых шашек до газовых. А вот помочь устроить праздник с халявной попойкой можно, а с халявного бодуна... Они будут еще те вояки. Шепчу про себя. Так, Фатей, ты же у нас по-польски говоришь? Или зря столько в польском воеводстве служил? Да, но не очень хорошо. Вопросительно смотрит на меня наш следопыт. Пойдет. Тогда так, сейчас едем в лагерь, потом берешь Ремезов и в город. Купите пару бочонок нормального вина на корчагу каждая 25 литров и крестьянскую телегу с крестьянской лошадью, местную одежду на троих, только как услуг, и не очень дорогую, ясно? Дальше объясняю свой план. И если все пойдет так, как я рассчитываю, то под утро будем атаковать. А я с Куликом и Максимом потренируюсь с арбалетами. Мой приказ Федор выполнил – достать и передать мне два больших арбалета. В принципе, получилось так, как я и рассчитывал, за исключением, что второй польский отряд ждать пришлось двое суток. Первый уехал на следующий день, и я вздохнул с облегчением. Но следующие паны вдруг перестали спешить навстречу, хоть ты тресни. Я с Воробьевым, которого сместил из охраны гусь Мальцевская и отдал мне Мальцев, Наблюдаю народное творчество в исполнении Фатея и Ремизовых, Недалеко в Канаве, Кулик, Савельев, Окунев и другие. Мы на всякий случай подстраховываем наших комедиантов. Они изображают вороватых пейзан, которые где-то украли бочки с вином и едут продавать их в город. Но вот беда, не доехали. Колесо телеги отскочило, и они его пытаются поставить на место. А тут неожиданно для них наскочил отряд в количестве трех польских панов. За ними подъехали еще пять всадников, но в каких-то непонятных серо-зеленых костюмах. Это еще что? Паны красочно разодетые, как павлины, и от этого надутые и гордые, как индюки. Да и ведут себя так же громко и хамовито. У всех перья на шапках, прикрепленные фибулами, одежда с опушками меха. У одного разноцветная меховая жилетка, у другого ботфорты с кучей бляшек или пуговиц, не разобрать. Какая-то цыганщина в исполнении польской шляхты. По сторонам особо не смотрят, да и что им опасаться, сейчас войны нет, а для разбойников они слишком хорошо вооружены. А так как мы, еще не воюют. Да и военного опыта паны, похоже, не имеют. Пятерка ведет себя по-другому. настороженно и спокойно. Даже лениво, можно сказать. Но что-то мне подсказывает, что это только видимость. Как бы эта пятерка не поопаснее всех остальных наших противников будет. Мы укрылись по бокам дороги под накидками из маскировочных сеток с зелеными веточками и посаженными дополнительно нами кустами. Не знаю, возможно, я и переборщил с маскировкой, но пока у меня только киношная практика. А вот как на деле, сейчас и узнаем. Фатей своими стонами, размахиванием искалеченной руки, маскирующий протез сняли и оставили в лагере, умудрился приковать к себе все их внимание. После довольно продолжительного препирательства один из серозелёных бросил кошелёк Фатею и что-то резко произнёс. Я ничего не разобрал. Фатей раскрыл кошелёк, горестно вздохнул и согласился. Затем вместе с тройкой серозелёных поставили колесо на место, развернули телегу и отряд отправился в мызу. «Да...» «Цирк уехала, клоуны остались. А вот маскировка не подвела». Прокомментировал я результат. «Нет, но это же надо! В три раза меньше заплатили, чем мы потратили!» Возмутился подошедший Фатей, как только появилась такая возможность. Протянул мне кожаный мешочек, в котором находились вперемешку разные монеты. «Ну, хоть не бумажки, а эти серо-зеленые. Кто?» Заглянув в кошелек, произношу. «Я точно не скажу, но, по-моему, это саксонцы», неуверенно отвечает наш следопыт. «Ну а этим-то хреном, что дома не сидится?» Задаю риторический вопрос и понимаю, что сморозил глупость. «Ладно, всем, кроме охраны и наблюдателей, отдыхать!» «Вот что значит халява, да еще так удачно!» По приезду бочки даже не стали заносить вовнутрь мызы, наоборот, стали устраивать пьянку во дворе. Слуги притащили козлы и на них положили какие-то двери и доски, образовав стол. Вместо стульев пошли деревянные поленые колоды, на них шкуры и ковры. Недалеко разложили очаг, обнеся его камнями, и как-то уж очень качественно, я бы сказал. Да и камни специально для этого держали. Начали носить и размещать разную посуду и еду. Похоже, такие мероприятия тут не впервой. «Ну что же, очень даже разумно. Я бы тоже такую пьяную толпу в доме видеть не пожелал. Особенно этих, в перьях», — подвел я итог своим наблюдением. «Будем брать. Вы трезвитель вызывали?»